Глава 3 Стоило только паркетнику запарковаться возле дома и бугаю открыть заднюю дверь, чтобы отстегнуть дочек из автокресел, как два урагана рванули к Мельникову, вопя на всю округу. «Дядя Вадя!» Шустрые девчушки тут же повисли на гости и принялись тараторить, перебивая друг друга. «Я принцесса! Нет, я принцесса! Дядя Вадя, ты рыцарь! Папа!» заорала одна из близняшек, едва не оглушив Вадима. «Ты дракон!» «Машка, Дашка, отпустите дядю Вадима!» К ним подошла улыбающаяся Элька. «А то сбежит от вас рыцарь, сверкая пятками». У дочек глаза стали по пять копеек. Они синхронно вцепились мужчине в ноги, категорически отказываясь отпустить. «Маша, Даша, мы обязательно поиграем. Я сегодня остаюсь здесь», — серьезно сказал Вадим. «Дракона обязательно победим». «Правда?» — синхронно спросили близняшки. «Правда-правда», — подтвердил Мельников. Девчонки сияли довольными улыбками. «Будет весело, а то папа без дяди Вадима в спасение принцессы играть отказывается». «Привет. Рада, что все закончилось», — искренне сказала Эля. «Давно у нас не появлялся». «Так, марш в дом», — обратилась к дочкам. «Холодно уже становится». «А уж я как рад», — невесело усмехнулся Вадим. «Ну, вроде все». Ну и слава богу, столько хороших девчонок, а тебе вот это попалось. Ничего, встретишь нормальную. Но договорить не успела. Вот уж нет, перебил ее Вадим. Больше я в такие азартные игры не играю. Эля только головой покачала. А что сказать, хлебнул, хватило. Вадиму она сочувствовала, хороший мужик, с головой дружит, да и на внешность вполне ничего. А вот как вышло. Удавить бы эту стерву голыми руками. Или хотя бы волосы повыдергивать? Хватит тут с постными рожами стоять!» К ним подошел Владимир, вытащивший из машины пакеты с продуктами. «Сейчас дядя Вадя будет кентавром!» – хохотнул он. конём и рыцарем в одном флаконе Вадик быть не любил. Скакать на четвереньках – то еще удовольствие. Но ведь не отстанут. Замок был шустро построен из подушек на диване. Рядом уселся бугай изображать дракона. У него это довольно натурально получалось. Элька только и могла хохотать, глядя на то, как ее муж старательно рычит, а Вадим толкает речи, как герой сказок. Зато дочки были заняты и не крутились под ногами, пока она готовила. Ужину обрадовался больше всех рыцарь. Хитрый дракон сидел на диване, пока он нарезал круги по комнате, изображая скачущего по лесам и лугам спасителя принцесс. «Все за стол!» – скомандовала Эля. «Ну, наконец-то!» – выдохнул Вадим, вставая с пола. «У меня уже колени болят, и спина». «Ты еще скажешь что песок из тебя сыплется», улыбаясь под его Владимир. «Зато он какая разминка получилась». «Угу», – буркнул Вадим. «Это не ты же битый час тут катал, принцесс? Сиди на диване да порыкивай вовремя». «Главное – правильный выбор», – философски заметил Бугай. Ужин прошел весело. Машка и Дашка спорили, кто из них замуж пойдет за Лешку, когда вырастут. Мелкие ругались до хрипоты, кто из них красивее, забыв, что они практически одинаковые. «А я тогда...» – Дашка была возмущена, что сестра побеждает в споре. «Женюсь на дяде Ваде, когда вырасту». Машка открыла рот от такой наглости. А Вадим подавился мясом. Таких жарких баталий за его персону еще не было. «Маш, Даш, не получится!» Элька с трудом удерживалась от смеха. «Вам ждать еще тринадцать лет, не меньше!» Боюсь, дядя Вадим уже будет как ваш дедушка. Долго?» Девчонки нахмурились, задумавшись. «Вот столько!» Мама посчитала дочки пальчики на одной руке, на второй, и еще пришлось приложить три своих. «Ого!» Синхронно удивились близняшки. «Тогда все-таки за Лешку!» Вздохнула Дашка. «Нет, я за Лешку!» Возмутилась Машка. Спор разгорелся с новой силой. Вадик искренне посочувствовал незнакомому Лёшке, которому явно в садике приходится нелегко. «Вот такие у нас уж проблемы!» – усмехнулся Бугай. На прошлой неделе фаворитом был Димка. Бедные пацаны. Шум гам прекратился только, когда Элли увела дочек ложиться спать. Наступила долгожданная тишина. Посиделки затянулись до полуночи, друзьям было о чём поговорить. Темы развода не касались. Ни к чему снова перетирать эту историю. Обсудили перспективы развития комплекса, то, что очередной мотосезон пора закрывать и неплохо бы устроить по этому поводу большой пикник. Впервые за долгое время Вадим выспался и утро встречал в относительно хорошем расположении духа. Все решаемо. Квартиру и машину купит. Денег еще заработает. Жениться больше не будет. Еще вот у Бугоя выиграет ящик коньяка и совсем хорошо станет. Куда, правда, девать выигрыш будет непонятно, но сам факт. Осеннее утро встретило бодрящей прохладой и непривычной для городского жителя тишиной. Через пару часов потянутся посетители, а пока еще даже работники комплекса не появились. Вадим просто наслаждался погодой, радуясь, что в голове не бродят мрачные мысли. Хороший урок он получил, но впадать в депрессию по этому поводу не выход. Зажужжал телефон. Бугай прислал сообщение, что его ждут на завтрак. Гостеприимные хозяева ни за что не оставят его голодным. Близняшки еще дрыхли, поэтому взрослый, расположившись за столом, спокойно пили кофе. «Кушай, Вадя, кушай!» – добродушно подел его бугай. «Попозже пойдем еще разок посоревнуемся. Я все-таки хочу свой ящик коньяка!» «А ящик кефира не хочешь?» – хохотнул Вадим. «Вот ради ящика кефира я и проиграть готов!» «За ящик кефира я позволю тебе выиграть!» – прищурился байкер. «Блин, мужики, вы как дети! Детский сад – вторая группа!» Покачала головой Эля. «Хотите, я вас обоих сделаю?» Уточнила ехидно, улыбаясь. «Не, у нас пацанские разборки», Важно произнес Бугай. И провокационно добавил. «Я тебе потом проиграю, Как Вадю домой сплавим». «Ну, если хотите помериться крутизной, То давайте шустрее. К вечеру дождь обещают, Если верить синоптикам». Предупредила их Эля. И спросила у Вадима. «Ты почему на мотоцикле? Надо было такси взять или со мной поехать?» «Да я даже не подумал об этом», — честно признался Мельников. «Да и наши доблестные предсказатели часто ошибаются. Небо чистое, погода прелесть. Но если что останется у нас, не проблема», — высказался Владимир. «Вряд ли ему прогул на работе поставят». «Ой, идите уже отсюда», — махнула рукой на них Эля. «Девчонки проснутся, будете их развлекать. За рабочие дни в городе они меня чуть с ума не свели». «А делать все равно было нечего». Муж большей частью жил в комплексе, занимался делами, помогал рабочим. А Элька работала в городе, и каждый день не намотаешься. К тому же дочки ходили в садик и кружки, отсюда возить очень неудобно. Владимир старался при любой возможности ездить в город, но получалось не очень часто. Зато выходные практически всегда проходили на природе. «Спасибо, как всегда вкусно». Вадим, закончив завтрак, поблагодарил хозяйку. «На здоровье», – отозвалась она. «Да, дорогая, очень вкусно, поэтому и женился на тебе», — улыбнулся Бугай. Элька закатила глаза. мы пошли?» «Идите уже», — ответила жена. «Пусть мальчики дурака поваляют. Вадим хоть ожил немного». Мальчики тем временем двинулись к стендам. Клуб уже открылся, но посетителей еще не было, и можно продолжить соревнования. И Вадим так увлекся, что не заметил замены выигрыша. В общем, ящик кефира теперь его. К вечеру от чудесной теплой погоды не осталось и следа. Синоптики не соврали. Налетел резкий холодный ветер, пронизывающий насквозь. По небу быстро неслись черные тучи, грозящие скорым дождем. Мельников засобирался в город. «Вадим, не дури!» – пытался отговорить друга Бугай. «Оставайся, сколько понадобится. Если что, в понедельник с девчонками уедешь. захарлеем я присмотрю». «Нет, ребят, спасибо. Я поеду». Он сам не понимал, на кой черт ему сейчас ехать в город. Но вот приспичило хоть тресни. «Вадик, ты же благоразумный человек!» – вмешалась Эля. «Ну куда ты собираешься? Я тебя не узнаю». «Нет». – отрицательно покачал головой Мельников. «Поеду. До города недалеко». «Да, и чего ты уперся на ровном месте?» Владимир задумчиво почесал затылок. «Значит так. Даю тебе полтора часа, понял?» Не отзвонишься, организую поисково-спасательную операцию. Достану тебя из-под земли и лично откручу башку за безответственность. Да все нормально будет, — улыбнулся Вадим. Успею до дождя. Дурака ты кусок, — махнула рукой Эля. С мозгами дружить перестал совсем? Мельников только плечами пожал. Ну да, погодка так себе и ветерок ледяной. Дождь ливанет, совсем паршиво станет. Только оставаться в стрелковом комплексе не мог. Изнутри будто грызло что-то. Только вот в предчувствие Вадим не верил от слова совсем. «Вадик, оставайся», – предприняла еще одну попытку Эля. «Смотри, как резко темнеет. Холод просто собачий». За окном порывы ветра низко гнули деревья, и уже было понятно, что эта непогода пришла на всю ночь как минимум. Распрощавшись с друзьями, Вадим вышел из дома. Поплотнее застегнув куртку, в которой раз порадовался, что вещь не из масс-маркета. Хорошего качества, непромокаемое и непродуваемое. Как ни круте, в автомобиле в такую погоду было бы гораздо комфортнее. «Сначала куплю машину», – подумал мужчина. «Надеюсь, сестра потерпит меня еще немного в ее квартире». Застегнув шлем, сел на мотоцикл. Выезжая из комплекса, махнул рукой гостеприимным хозяевам. или покрутила пальцем у виска в ответ. Бугай погрозил внушительным кулаком. Как берется, надо обязательно позвонить, иначе суровый байкер выполнит свою угрозу. А без головы очень неудобно, как он есть будет. Выехав на трассу, прибавил скорости, сколько было возможно в таких условиях. Буквально сразу начал накрапывать дождь. Все внимание мотоциклиста было приковано к дороге, перевернуться или вылететь в кювет не было никакого желания. Освещение трассы еще не довели так далеко, скорее бы подъехать ближе к городу, там отремонтировали дорогу и установили фонари, всяко будет попроще. Но даже такие сложные погодные условия не мешали философским мыслям о смысле бытия. А конкретно, какого черта он все-таки попёрся в город?